Глава 18. Шлюзы. Сменяя Джорджа, снимают фотографию: Воллингфорд, Дорчестер, Эбингдон. Семейный человек. Хорошее место для утопленниц. Трудный участок реки. Деморализующее влияние речного воздуха. Мы оставили Стригли рано на следующее утро и гребли до Калыма, где переночевали под Парусиной вблизи плотины. Река между Стритли и воллингфордом не особенно интересна. От Клива на протяжении 6,5 миль не имеется ни одного шлюза. Кажется, это самый длинный перегон на всей реке выше Теддингтона, и Оксфордский клуб пользуется им для пробных гонок. Но как бы ни было удобно, это отсутствие шлюзов для гребцов Простой искатель развлечений поневоле жалеет о нем. Лично я люблю шлюзы. Они приятно прерывают однообразие гребли. Люблю сидеть в лодке и медленно подниматься из прохладной глубины к новым видам и горизонтам. Или проваливаться, так сказать, вон из мира и дожидаться в то время, как скрипят мрачные ворота и узкая полоска света между створками медленно расширяется, пока вся смеющаяся река снова не раскинется перед вами, и вы не выплывете из краткого плена на ее приветливые воды. Живописные местечки эти старые шлюзы. Толстый старый сторож, его бодрая жена и быстроглазая дочурка — все это люди, с которыми приятно перекинуться несколькими словами. Вернее, так было прежде. За последнее время управление Темзы, очевидно, обратилось в общество покровительства идиотам. Многие из новых шлюзных сторожей, в особенности в людных местах реки, нервные и суетливые старики, совершенно непригодные для своих обязанностей. Здесь же встречаешься с другими лодками и обмениваешься речными сплетнями. Темза не была бы волшебной страной, если бы не ее увитые цветами шлюзы. По поводу шлюзов, Мне вспоминается катастрофа, едва не постигшая меня и Джорджа одним летним утром в Хэмптон-корте. День был чудесный, и шлюз кишел народом, и, как это водится на реке, предприимчивый фотограф задумал изобразить нас разбросанными по поднимающейся воде. Я не сразу заметил, что происходит, поэтому очень удивился, увидев, что Джордж поспешно разгладил свои брюки, взъерошил волосы и залихватски заломил шапку на затылок, после чего, придав лицу выражение смешанной приветливости и печали, он принял грациозную позу и постарался запрятать ноги. Первой моей мыслью было, что он внезапно заметил знакомую барышню. Я стал смотреть по сторонам, разыскивая, кто бы это мог быть. Все присутствующие словно внезапно одеревенели, Все они стояли или сидели в самых оригинальных и любопытных позах, какие мне когда-либо приходилось видеть, лишь на японских веерах. Девицы все улыбались. Ах, и до чего же они были милы, а молодые люди хмурились и выглядели суровыми и благородными. И тут, наконец, меня озарил истинный смысл происходившего, и я встревожился мыслью «поспею ли». Наша лодка была на первом плане, и мне казалось неделикатным испортить фотографу его снимок. Поэтому я живо обернулся и занял позицию на носу, опершись на богор с небрежной грацией, свидетельствовавшей о ловкости и силе. Затем я выпустил на лоб вьющуюся прядь и изобразил выражение мечтательности с примесью легкого цинизма, которое, как говорят, мне к лицу. В то время, как мы стояли, дожидаясь решающего момента, кто-то за нами крикнул «Эй, там! Смотрите на свой нос!» Я не мог оглянуться, чтобы узнать, в чем дело, и на чей нос требуется смотреть. Я искосов взглянул на нос Джорджа. Нос оказался нормальным, по крайней мере, в нем не было ничего подлежащего изменению. Скосил глаза на свой, и он также оказался таким, как можно было от него ожидать, «Смотрите на свой нос, вы глупый осел!» — повторил тот же голос, но громче. Потом другой голос крикнул. «Вытащите свой нос! Вы что, не слышите? Вы двое с собакой!» Ни я, ни Джордж не смели оглянуться. Рука фотографа была у аппарата. Он с минуты на минуту мог щелкнуть затвором. Нас ли это оклекают Что случилось с нашими носами? Откуда их надо вытаскивать?» Но тут весь шлюз поднял крик, и громовой голос позади нас рявкнул. «Смотрите на лодку, джентльмены! Вы, те, что в красной и черной шапках! Поторопитесь, не то фотограф изобразит два ваших трупа!» Тогда мы взглянули и увидели, что нос нашей лодки застрял под бревнами шлюза, а прибывавшая вода поднимается вокруг и опрокидывает ее. Еще минута, и все будет кончено. С быстротой молнии каждый из нас схватился за весло, мы мощным ударом высвободили лодку, оттолкнувшись от стенки, в то время как сами полетели вверх тормашками на дно. Мы не удались на фотографии, Джордж и я. Разумеется, как и следовало ожидать, фотограф пустил свою окаянную машину в ход в тот самый момент, когда мы оба лежали на спине с диким выражением «Где я? Что случилось?» на лице — и отчаянно размахивали в воздухе четырьмя ногами. Наши ноги, несомненно, оказались на переднем плане. Собственно говоря, едва ли было видно что-либо другое, из-за них выглядывали части других лодок и фрагменты пейзажа. Но все и все на шлюзе казались такими незначительными и жалкими по сравнению с нашими ногами, что остальная публика чувствовала себя в конец пристыженной и отказалась подписаться на фотографии. Владелец одного парового катера, изъявивший желание взять шесть экземпляров, отказался от заказа при виде негатива. Он сказал, что возьмет их, если кто-нибудь сумеет показать ему его катер. Но никто не смог этого сделать. Катер притаился где-то за правой ногой Джорджа. У нас было немало неприятностей по этому случаю. Фотограф считал, что мы каждый обязаны взять... По дюжине экземпляров в виду того, что фотография на 9 десятых состоит из нас, но мы отказались. Мы объявили, что не прочь сниматься во весь рост, но предпочитаем при этом находиться в надлежащем виде. На 6 миль выше Стригли находится Воллингфорд, очень старинный город, игравший деятельную роль в английской истории. Это был грубый глинобитный город в дни бриттов, гнездившихся здесь, пока их не выселили римские легионы, заменившие глиняные стены мощными укреплениями, следы которых доныне ныне еще не удалось изгладить времени. Так умело строили эти древние каменщики. Но время, хоть и приостановленное римскими стенами, скоро истерло римлян в прах, и на той же земле, В позднейшие годы сражались дикие саксы и грузные датчане, пока не пришли норманны. Город оставался обнесенным стеной и укрепленным вплоть до парламентской войны, когда подвергся долгой и жестокой осаде Ферфокса. Наконец он пал, и стены его сравняли с землей. От Воллингфорда вверх до Дорчестера Окрестности реки становятся все более холмистыми, разнообразными и живописными. Дорчестер стоит в полумиле от реки. Можно достигнуть его, поднявшись вверх по темзе на веслах, но всего лучше расстаться с рекой у шлюза Дейх и взять поперек полей. Дорчестер — очаровательное мирное местечко, погруженное в тишину, безмолвие и сонливость. Дорчестер был, подобно Уоллингфорду, крепостью в древнебританские времена. Он назывался тогда Каирн-Дорен, город на воде. В позднейшие времена римляне устроили здесь большой лагерь, укрепление которого кажутся теперь низкими ровными холмами. В саксонскую эпоху здесь была столица Уэссекса. Дорчестер — очень древний город, был некогда великим и могущественным теперь он в стороне от подвижного света клюет носом и грезет очень пышные и красивы окрестности реки вокруг клифтон хэмбдена который сам по себе очарователен старомодная мирная деревушка изобилующая цветами если ночевать в клифтоне нельзя выбрать ничего лучшего чем ячменный сток могу сказать что это занятная наиболее древняя харчевня на всей реке она стоит направо от моста, в стороне от деревни. Ее низкоспускающая остроконечная крыша, крытая тростником, ее решетчатые окна придают ей нечто сказочное, между тем, как внутри она еще более напоминает о некотором царстве, некотором государстве. В ней не следует останавливаться героине современного романа. Героиня современного романа всегда бывает божественно высока и то и дело выпрямляется во весь рост. В ячменном стогу она стукалась бы головой о потолок каждый раз, когда ей вздумалось бы выпрямиться. Также это неподходящая гостиница для пьяницы. Слишком уж много в ней сюрпризов в виде неожиданных ступенек, ведущих то вниз, то вверх. Что же касается того, чтобы подняться по лестнице к себе в спальню или найти свою кровать, однажды поднявшись, обе эти операции оказались бы одинаково невыполнимыми для него. Мы рано встали на следующий день, задавшись целью быть в Оксфорде до вечера. Поразительно, как рано можно встать, когда ведешь кочевую жизнь. Когда лежишь, завернувшись в плед на досках лодки с подсунутым под голову саквояжем, далеко не так жаждешь поваляться еще пять минут, как это бывает, когда лежишь на перине. Мы успели позавтракать и миновать клифтонский шлюз к половине девятого. От Клифтона до Калыма берега реки плоские, однообразны и неинтересны. Но после Калымского шлюза, наиболее холодного и глубокого на всей реке, пейзаж становится привлекательнее. В Эбингдоне река проходит у самых улиц. Эбингдон — типичный провинциальный городок низшего разряда. Тихий, чрезвычайно почтенный, чистый и отчаянно скучный. Он гордится своей древностью — но сомнительно, чтобы мог соревноваться в этом с Уоллингфордом и Дорчестером. Когда-то здесь стояло знаменитое аббатство, и в том, что сохранилось от его освященных стен, теперь варят пиво. В церкви святого Николая в Эббингдоне имеется памятник Джону Блейк-Воллу и жене его Джейн, скончавшимся после счастливой супружеской жизни в один и тот же день, 21 августа 1625 года. А в церкви святой Елены есть надпись, гласящая, что В. Ли, скончавшийся в 1637 году, имел в течение жизни 200 без трех человек потомства. Сделав вычитание, Вы увидите, что в семействе господина Ли насчитывалось 197 членов. Господин В. Ли, пятикратный мэр Эбингдона, был без сомнения благодетелем для своего поколения. Но, надеюсь, однако, что в нашем переполненном девятнадцатом столетии немного найдется людей такого размаха. От Эбингдона до нью кортни лежат красивые места. Ньюнемский парк стоит того, чтобы его посетить. Осматривать можно по вторникам и четвергам. В доме имеется хорошая коллекция картин и редкостей, а парк великолепен. Омут за шлюзом внизу Сэндфорта. Отличное место, чтобы утопиться. Нижнее течение страшно сильно, и однажды попав в него, считайте, что ваше дело в шляпе. Здесь поставлен... Обелиск, отмечающий то место, где уже утонуло, купаясь, двое купальщиков, и ступени обелиска обыкновенно служат трамплином для молодых людей, желающих убедиться, точно ли существует настоящая опасность. Шлюз и мельница Ифли, за милю до Оксфорда, служат излюбленной темой пристрастным к реке художникам. Подлинные места, однако, внушают некоторые разочарование тем, кто раньше видел картины. Впрочем, я заметил, что мало какие оригиналы на этом свете вполне достойны списанных с них картин. Мы прошли ифлиский шлюз около половины двенадцатого, а потом, прибрав лодку и приготовив все к высадке, двинулись на приступ последней мили. Между Ифли и Оксфордом находится самое трудное место реки, какое мне известно. Надо родиться в этом месте, чтобы понимать его. Я побывал на нем порядочное число раз, но никогда не смог попасть с ним в такт. Провести лодку по прямой линии от Оксфорда до Ифли может только человек, способный прожить с удобством под одной кровлей с женой, тещей, своей старшей сестрой и старой служанкой, находившейся в доме, когда он был еще младенцем. Сперва течение потащит вас к правому берегу, потом к левому, а потом вытащит вас на середину, покружит на месте раза три, после чего снова вынесет вверх по реке и неизменно закончит попыткой разбить вас в лепешку, а какую-нибудь баржу. Из этого, естественно, следовало, что мы мешали многим другим лодкам на протяжении этой мили, а они мешали нам, в результате чего проистекло много сквернословия. Не знаю, почему это, но все всегда бывают исключительно раздражительными на реке. Пустяшные неудачи, проходящие почти незамеченными на суше, приводят вас чуть ли не в неистовство, когда случаются на воде. Когда Гаррис или Джордж ломают дурака на суше, я снисходительно улыбаюсь. Когда же они выкидывают глупости на воде, я награждаю их леденящими кровь наименованиями. Если мне на пути попадается... Другая лодка, мне хочется взять весло и убить всех сидящих в ней. Самые добронравные люди становятся буйными и кровожадными на лодке. Однажды я катался с одной девицей. По природе она отличалась самым милым и покладистым характером, но на реке речи ее наводили ужас. «Ах, провались он совсем!» Восклицала она, когда ей подворачивался какой-либо злополучный гребец. «Почему он не смотрит, куда идет?» Или приговаривала с негодованием «гадкий старый парус», когда последний не хотел как следует подняться, и хватало его и трясла. На суше, однако, как я уже говорил, это была самая любезная и добросердечная барышня. Речной воздух оказывает разрушительное действие на характер. И этим, как мне кажется, объясняется, почему даже рабочие на баржах и те иногда грубо обращаются друг с другом и употребляют выражения, о которых, без сомнения, жалеют в более спокойные минуты.